Глава 68. Гора Емантао. 4. В мотолыге опять было тесно. В отсек загрузили трофеи: мотопилы, генератор и канистры из погибшего танка, ящики с боеприпасами и сумки с продуктами. Щука и Костик сидели у заднего борта друг против друга. Костик с грозным видом держал на коленях автомат, перекинув ремень через шею, а Щука нагло улыбалась. Рядом с Костиком разместились Серега и Маринка, рядом с Щукой — Митя и Матушкин. Два спортсмена втиснулись в закуток возле дизеля. Фудин вел машину. Колдей занял кресло штурмана. Мотолыгу качало и потряхивал, хотя в целом она ехала ровно. Старая техническая трасса, раздавленная тяжеленными самосвалами, зарастала плохо, только жидкими кустами. Но мимо бортов плыли мощные стволы сосен. Мотолыга неожиданно повернула, сдирая гусеницами дерн, и оказалась на просеке, той самой, которую вчера бригада Егор Алексеевича расчищала под руководством Маринки. Просека соединяла портал, где заканчивалась ветка железной дороги и площадку с ракетными шахтами. Мотолыга покатилась направо, в сторону портала и Капанира, к новой базе Егора Алексеевича. Маринка навалилась плечом на кожух двигателя и закрыла глаза, чтобы не смотреть на Митю. Митя понимал, что она до сих пор видит в нем Харлея видит что-то чужое, противоестественное, краденное, и никуда от этого уже не деться. Но со своими страхами Маринка пусть разбирается сама. Митя глянул на Серегу, и тот легко прочел безмолвный вопрос, удалось ли уговориться на побег. Перед выездом Серега долго шептался с Маринкой. «Все пучком будет», — вслух заверил Серега. Костик покосился на него с подозрением. «Слышь, Митяй!» — обратился он, чтобы перебить общение братьев. «А много ваши мудаки платили Алабаю?» Костика точила сожаление, что дядя Егор пристрелил Алабая, не выяснив про деньги от гринписовцев, которые Алабай готов был отдать. «Мудаки — это вы», — спокойно поправил Митя. Он бесконечно устал от быдлячества лесорубов. «А в миссии гринписа люди порядочные». «Ну да, а. Не обидевшись, ухмыльнулся Костик. «Туда не за деньгами идут», — Мити говорил медленно и задумчиво. «Там не те, кто убивает, ворует и рушит. Там за правду готовы под арест и в лагеря. Вы даже представить не можете, что такие люди существуют. А они строят будущее из того, что вы тут наворотили со своими войнами. На Костика эти слова не произвели никакого впечатления. У Маринки упрямо ожесточилось лицо. Маринка ничего не желала знать от Мити. А Серега возмутился, как бы против воли, но возмутился. «Да что они тут строят? Тут только лезда машина психованная». «Я вам даже объяснить не могу. Вы невежи, ответил Митя. «Что вам скажет формулировка?» «Транспозиция на электрических контуров». «А ты по-человечески», — упорствовал Серега. Матушкин внимательно слушал Митю. «Транспозиция нейроконтуров — это перенос личности, срастание любых организмов, управление природой, объединенный разум Земли». Митя видел, насколько пусты и бесполезны его слова. Понимать смысл — Этого мало. Надо, чтобы смысл был важен, востребован. А зачем этим людям информационное бессмертие или управление природой? Зачем объединенный разум планеты? Что делать с этими возможностями? На сковородке их не пожарить, спину ими в баньке не потереть и в автомат не зарядить. Практическую пользу из митинных слов извлекла только щука. Пока Костик пялился на Митю, она тихонько вытащила из ящика под собой банку с тушенкой и, привстав, с размаху ударила ею Костика в лоб. всплеснув руками, Костик отлетел к борту мотолыги. Щука бросилась к задней стене железного короба, сдвинула засов и распахнула дверку. — Винтим отсюда! — крикнула она Мите и Сереге. — Сами же хотели! Она все рассчитала. Стрелять способен только Костик. «Витюра-дрестун, Алабаевцы без оружия, фудина Колдей впереди, пока еще до них Шухер дойдет. Надо вырубить малого, и путь открыт». Никто Щуку не просил устраивать побег, ни с кем она не советовалась. Просто ей показалось, что так будет зашибись. Митя впился взглядом в Серегу. Серега, встрепенувшись, посмотрел на Маринку. А Маринка молча отстранилась от него. Она не хотела бежать, во всяком случае, с Митей. Ошарашенный Серега на мгновение застыл, а потом перевел глаза на брата. И в глазах у него горело отчаяние. «Беги сам», — сказал он. Щука юркнула в проем, зиявший в железном коробе, и соскочила наружу. Митя метнулся за ней. Второго шанса у него не будет. Щука спалила их с Серегой. Если он сейчас останется, то его просто свяжут и плотно возьмут под контроль. Типалову нужен бродяга. А серый? Что ж, это его выбор. Митя на ходу спрыгнул с невысокой кормы транспортера и упал в траву. Прыжок отозвался острой болью в животе, но Митя сразу поднялся и побежал по просеке. Впереди мелькала удирающая щука. Из перспективы просеки сквозь растрепанные кроны деревьев слепило вечернее солнце. Мотолыга уезжала дальше. Фудин, водитель, ничего не знал о том, что произошло в десантном отсеке, и ничего не слышал за шумом двигателя. А Костик, ошеломленный ударом, размазал по морде кровь из рассеченного лба и, пошатываясь, встал. Толком не соображая, он вскинул автомат и выпустил очередь по беглецам. Серега накинулся на Костика всем телом и повалил на ящики, где только что сидели Щука и Митя. В закутке у Дизеля засуетились Алабаевцы, и один из них полез к Фудину, чтобы сообщить о побеге. Митя даже не понял, в каком месте его прорезала болью. Он схватился за живот. Под рукой... Хлюпнуло что-то мокрое, лопнувшее рана от ножа. Ладонь была в крови, но не красной, а бурой, с зелеными волокнами. И через спину в грудь Митю пронзило странное ощущение чужеродности. Митя догадался, что прошит пулей на вылет, от лопатки сквозь легкое. Ему показалось, что он лодка с пробоинами. Как вода его заполняет неподъемная слабость, и все тело тягуче заныло от каждого движения. Теряя силы, Митя еще бежал, но плечи и ноги наливались каменной тяжестью, и Митя, задыхаясь, перешел на шаг. Словно сочувствуя Мити, лес расступился перед ним. Впереди светлела знакомая поляна, ядреный сосновый строй на крутом склоне мантау, а в нем — Замурованная патерна, брошенный трал, заросший травой, развалины зданий с дырами окон и кустами на кровлях, обломки плит в мелких зарослях. В центре пустыря зияли две громадные ракетные шахты, затопленные бризолом. Рядом лежали сдвинутые бетонные крышки. На краю дальнего колодца висел раскоряченный харвер. Однако мир вокруг Мити будто поблек. Его краски, прежде яркие и насыщенные, теперь содержали больше объема, чем цвета. Все потеряло материальность, сохранилась только бестелесная форма. Митя упал на колени. Голова не соображала, земля куда-то плыла. Щука быстро трогала мить ловкими пальцами воровки. «Э, бля, подстрелили тебя!» — охнула она. «Да тащи до входа в миссию!» — еле сумел попросить Митя. «Нет, а до меня самоусловят!» — бесстыжа отперлась Щука. «Извини, кореш, не фартовай ты. За куда глядишь, не заметит погоня. А я додиком с бункера замажу за тебя. Вдруг помогут. Короче, давай!» И она полетела дальше. Митя постоял на четвереньках и усилием воли снова поднял себя на ноги. Медленно, точно боялся расплескать сознание. За эти сутки он уже второй раз вот так вот падал и вставал. Нет, он не сдастся. Если он снова угодит в лапы к Типалову, то его перебинтуют, накачают чем-нибудь и вынудят искать вожаков. Колдей на руках его носить будет, а Типалов начнет угрожать. Брата убью, Маринку убью. Хватит этой погони. И хватит убегать от людоеда. Мотолыга выкатилась на поляну, сминая мелкие деревца. И Фудин, и Костик, что торчал у Фудина за спиной, и Колдей, и Серега, взобравшийся на кожух двигателя, все они среди заросших развалин тотчас увидели Митю. Сгорбившись, он брел к Харверу, что застрял на краю ракетной шахты. Под вечерним солнцем блестели задранный задний корпус комбайна и шарниры его коленных суставов. Лапа комбайна с разинутым чокером шарила в воздухе над Митей, но не могла его нащупать. И Серега тотчас вспомнил, что Маринка сказала, будто чумоходы не трогают бродяг. Похоже, и правда не трогают. Митя перелез борт колодца, вскарабкался на корпус Харвера и пропал из виду. Фудин тормознул мотолыгу возле какой-то бетонной коробки. «Он что, в кабину забрался?» — спросил Костик в злобном изумлении. «В кабину», — подтвердил Фудин. «Да как так-то в чумоход?» «Загадка природы, Константин», — авторитетно объяснил Фудин. «Больше спешить было некуда». Дмитрий никуда уже не денется. Фудин, Костик, Колдей, Серега, Маринка, Матушкин и оба Алабаевца спустились из мотолыги на землю. Яростно пылало низкое солнце, стрекотали кузнечики. «Слышь, командир, как нам к тебе обращаться?» — поинтересовался у Фудина один из Алабаевцев. «Михаил Георгиевич» — с важностью сообщил Фудин. «Давай мы с тебе обратно ведьму приведем». Скорее всего, она надеется укрыться в гарнизоне. Кукует там у входа. Это недалеко отсюда. Че, хотите сами вместе с ней смыться, да? ухмыльнулся костик. Хотели давно ушли бы, пренебрежительно ответил спортсмен. Исти охранник никакой. Ты ж прохлопал ведьму с бородягой. Морда у костика была перемазана кровью, но никто его не боялся. «Ученые не пускают посторонних к себе в катакомбы», — сказал другой Алабаевец. «Ведьма этого не знает. Она же у нас новенькая». «Оружие вам я не доверю», — свысока предупредил Фудин. «Не надо оружие. Голыми руками ее скрутим». «Тогда даю вам времени до темноты». Алабаевцы повернулись и двинулись к лесу. Фудин, Костик, Серега и Матушкин направились к шахте. Стены колодца растрескались, поросли мхом и лишайником, арматура заржавела. буро болотная жижа, заполняющая шахту, казалась живой. Да она и была живой, с ряской и тиной, с пузырями, с пучками редкой травки на плавающих гнилых комьях. Харвер висел прямо над жижей, запутавшись ногой в монтажной лесенке. Поймав радаром людей, он загудел громче, заворочился, задергался. Ручище с чокером то вытягивалось, то складывалось. Серега смотрел на мутные стекла кабины, пытаясь увидеть за ними брата, но не мог ничего различить. Он попытался представить, как Митя сидит там в дикой зелени, одинокий и затравленный, и почему-то его охватила тоска. Почему-то ему стало ясно, что Митька не выйдет из этой кабины никогда. «Ебнуть по нему с базуки, и все!» — азартно предложил Костик. «Шеф у бродяга живым нужен», — возразил Фудин. «А если чокер отстрелить, тогда Митяя можно за шкирку вытащить». «Из автомата чокер не повредить», — подумав, рассудил Фудин. «А из базуки не попасть. Тем более чокер вон как мотается». «Да я попаду, говно-вопрос!» — упрямился Костик. Никто не стал с ним спорить. Серега заметил, что Матушкин глядит на Харвер со странной надеждой. «Ты чё, Ветюра? негромко спросил Серега. Матушкин не ответил, отвернулся и молча пошагал к мотолыге. Сдался Ветюра без своей прошмандовки!» — хохотнул Костик. Зато ты вонью надут, аж по щелям. Я тебя убью башенем, — от всего сердца пообещал Костик. Как дядя Егор даст добро, так сразу и убью. Прекратите, — начальственно поморщился Фудин. Дисциплины у вас нет никакой. Судя по всему, бродягу нам не достать. Против Харвера только Харвер нужен. Фудин вынул телефон. Придется шефа сюда вызывать.